Глава 11 «Бурая саранча». И если ДСМ думал, что на день сегодняшних событий и приключений было предостаточно, то он весьма ошибался. На вершину Алием постремительно спустился не один, а целых три ската. Один маленький на несколько человек, куда взошел Зевс, Юни и Афина, едва больших, как тот, что был в Сибири. Едва великий от боли на Алие из десантного, не дожидаясь приземлений, через мембрану выпрыгнул Аббас. Изогнулся в полете и ловко, как кот, приземлился на все четыре ноги кинулся к ним. «Сэм, уж не знаю, что вы там натворили и нашли, но ты внизу обезумели и ползут на Брэдбери». Это был Иван, с задором и радостью недавнего сражения, которым он отличился безудержной удалью. «Как лезут?» Сэм опишел, смотря как Мэтчелл резво погрузился в один из скатов. «Откуда?» из пустыни. Кто знает, что они там жрали, но теперь ими покрыты все пески». И «Весело», коротко резюмировал Столяров, «из огнядов да в полымя. Что делают атланты?» «Я сам только что получил известие. Не знаю. Запрыгивайте быстрее, у нас каждая минута на счету». Едва они заскочили внутрь, как скат, разрезая разреженную атмосферу, взвелся вверх. Судя по напряженным лицам атлантов, которые получили это известие, телепатическое положение было серьезным. Через пару минут лета почти на первой космической Вестер сделал краны проницаемыми и охнул. Вомбатами были покрыты ближайшие дюны, они пребывали приливной бурой волной. Откуда? Двигались они очень быстро, что для их куцых лапок было невозможно, устремляясь в сторону город корея брэдбери являющаяся марсианской столицей с наибольшим количеством населения. Над ними коршунами кружили два или три ската, безустили поливая равнину с густыми молний На образовавшиеся прорехи тут же заполнялись бурыми волнами. «Сарана!» – прохрипел Столяров. «И матки удары, что слону дробина! Тут надо атомным!» «Ты думаешь, у Колониана Белла?» мыкнул Иван. Их же все на земле израсходовали. Но откуда их? Скотт пошел по дуге возле синевато-серого шара магнитного купола Брэдбери, оставив ожидать прорыва со стороны пустыни. Впрочем, тут везде была пустыня. Куда ни посмотри, кирпич на красные пески, да редкие низенькие скалы. Что же надо было сотворить с бедными зверушками, чтобы они превратились в этакое, звериный аналог зараженных? Практически без воздуха, давление и защитные брони атмосферы, под колючими космическими лучами не выродились нечто такое, от чего кровь стыла в жилах. Десант рассредоточился редкой цепью, готовя повыше на гематитовых уступах огневые точки Атланты оценили огневой мощь земных бронескафов, когда в гробнице для битвы с великаном потребовался великан. Вот показались первые бурые языки, тянущиеся к городку с разных сторон, охватывая его в клещи. Сам уже видел подобное, видел и знал, чья воля направляла этих милых безобидных зверушек на штурм. И, видимо, одна из мимикрировавших горгон притылась в городке, дожидаясь, когда под жестким излучением дозреет критическая масса популяций вомбатов, превращая их во всепожирающую сранчу. Стреляли без команды и не прицеливаясь. При таком скоплении тварей все равно не промахнешься. Аббасы трансформировались. Земляне в паладинах, которые, счастью, не стали сдавать пристыковки со своими БДК, получив со солидные солидный запас боеприпасов, принялись лупить сначала ракетами. В сплошной бурой пелене на миг расцветали огненные цветы, но они были тут же угашены и смыты бурой волной. Сэм, высыпившись для стойкости ими когтищами в камень, вбурился ими в красный гематит, и на миг, не прекращая огня и схватывание, постового орудия, он даже не обращал внимания на цели указатели Вот бурая волна достигла Митчелла, пытаясь его захлестнуть и сбить с ног. Иван, ругаясь, на чем свет стыд спрыгнул со своей боевой точки часть по телам, по мерзко хрустящей пелене ринулся на выручку. Во все стороны полетели уродливые ошметки, уже мало напоминавшие милых вомбатов. Эдакие матерые песчаные койоты, на несуразно длинных ногах, делающие огромные прыжки. Сам перенес огонь прямо по облепленному тварями Митчеллу, уже не беспокоясь, чтобы задеть. Удар по касательной броня выдерживала, а если придется, то лучше уж погибнуть от руки боевого товарища, быстрого слепящего сгустка электричества, нежели быть заживо сожженным. Вокруг Митчелла образовалась прореха. Иван метался, как умалишенный, работая изо всех сил и лапами, и зубами, не говоря уже о хвосте. Вестер, сцепив зубы, молотил электрическими сгустками по тварях, которые под воздействием вируса и космического излучения перестали быть вомбатами, и как синие кузнечики, зараженные на Земле, перестали быть людьми. Краем сознания понимал, что это бессмысленно, что несмотря на помощь со соскатов, бурая волна их накроет, соживет все на своем пути, когда здесь было надо что-то сильнее, нежели электрические сгустки. Черт побери, даже атомное оружие сейчас было бы более чем оправдано. Левиафан мог бы ударить с орбиты, а короток находился слишком близко, от него бы тоже ничего не осталось. Он также понимал, что занят он не тем, что ответ кроется в другом, совсем другом. А пока что надо покрепче вцепиться когтями в гематит и оттягивать бурую саранчу на себя. Сознание работало странно, вычленяя из общей картины отдельные кадры слайды, словно мир на мгновение ставили на паузу, и он мог все как следует рассмотреть. Кирпично-красные пески, невысокие дюны, бурые спины, оскаленные клыки, а над всем этим разгневанные клубящиеся око солнца, колющее отстраненно-холодные, Прав был Столяров, не было в битвах никакой романтики, лишь тяжелая изнуряющая работа, постепенно выжигающая изнутри, оставляя бездушный болванкой без души и смысла. И если в воинах смысл, лучше мучиться тяжелыми вопросами, неразрешимыми проблемами, нежели так, как сейчас. Как непроходимо глупо идти, считая, что главное экшен, бесконечные суетные движения и кровавая мясорубка. Вот взять бы этих умников сюда хоть на часок. Поставить на огневом рубеже и сказать «Вперед! Давай! Ты же хотел экшна!» И посмотреть, что от них останется через часик-другой, непрекращающейся пальбы, если вообще останется. Какая-то тварь подпрыгнула особенно высоко, сбила вы с камня вниз в море оскаленных пастей, Которые без устали грызли даже камень, его облепили со всех сторон, навалились. Он сомневался, что они смогут причинить вред броне и добраться до него, просто по нему пройдут дальше в городок, неустанно гладая симбион бесчисленными жвалами. Синий-серый шар магнитного поля лишь казался монолитным. На самом деле он же удерживал воздух и отражал космическое излучение. Плотный объект проходил сквозь него совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления. Он заработал лапами, наблюдая за тем, что твари не разрывает на кровавые шметками. Нет, они осыпались под ним шлаковой пылью, точно так же, как и зараженный прикол Лейк. Вот только нет тут Лизы с ее вилами, чтобы пришпилить горгону к сараю. «Где ты найдешь, как распознаешь среди жителей городка?» Его больно пнуло в живот, он содрогнулся, подумав, что какая-то особо крупная тварь вцепилась туда клыками, однако это была не тварь. В пылу сражения всего произошедшего он и вовсе позабыла о Марсе, храбром рыжем вомбате, пошедшем в поход путем великих. Рыжий комок выпал на песок». И неожиданно громко на грани ультразвука завопил. Само даже уши заложило, несмотря на защиту брони. Он закрыл голову руками, откнувшись в песок. А Марсий вопил, исторгая из себя протяжную трель летани разума. И было в этом вопле еще что-то непонятное, цепкое. Твори вокруг марси замерли, застыли, затем закрыли пасти. марси простершись, к небу вопил, называя к древнему разуму, к разуму, побеждающему тьму и смерти И внезапно в плывущем сознании Вестер скользнула догадка, словно молния, словно озарение «Юний!». Закричал он во всю силу контуженного бесконечной бойни разума. И, видимо, что-то замкнулось в нем, стало на свои законные места. Он услышал далекое, удивленное прикосновение сознания Атланта. «Сэм, держитесь, мы пытаемся нацелиться с орбиты как можно точнее». «Юний, нет, не оружием!» Закричал вестер подхватывая вопящего Марсия на руки, карабкаясь на камень. «Помнишь, ты нашел в атмосе записи Прометея? Накрой их этой волной!» Больше он ничего не услышал, прикосновение разумов закончилось. Твари, как завороженные, застыли, слушая писк храброго рыжего вомбата. «Люди!» Какое-то время по инерции продолжали стрелять, но, видав, что бурая масса не движется, прекратили огонь. Неизвестно когда появившийся скат присел на землю возле Сэма, протянув изогнутое крыло. Тот, немедлев взбежав по нему прыгнул в аппараль и пронесся пустующим десантным отсеком в кабину пилота. Атлант вопросительно посмотрел на Сэма. «Микрофон!» – прокрепил Вестер, держа на руках Марси. «Да не мне! Ему!» Вомбат спрыгнул на каменный пульт барельеф, и, видя перед собой застывшую бурую массу, продолжал петь. Он не мог сказать, сколько все это продолжалось. Сначала бойня в пустыне, бурые волны тварей оскаленной пасти, а затем отчаянные вопли марсия. Сверху, словно трубный клич архангела, раздался мощный, глубокий, басовитый аккорд, и была в нем та же самая узнаваемая нота, что и в железном древе. Бесконечное бурое море застыло, остекленело, а затем начала рассыпаться пылью, густо покрывая пески. Скаты, вооруженные огнем промытая начали прочесывать пустыню, расходясь от Брэдбери большими спиралями. Левиафан с орбиты, хватив излучателями, сколько мог, продолжил вещать. И поскольку скаты были заняты работой, а к орбите пешком было далековато, то атланты люди переглянулись и вперемешку, пошатываясь от усталости, направились в городок, который они только что отстояли.